Броди одно мгновение тупо посмотрел на него, потом сердито прорычал. — Видно, тебя та же муха укусила. Не терпится, чтобы и к нам повалило это стадо? — Выведи поскорее заразу из своего организма. Не то это будет стоить тебе службы. Перри смиренно посмотрел на него и сказал кротко, Но ведь реклама и вам была бы выгодна, сэр. Затем, переведя разговор на более безопасную почву, поторопился заметить. У них, как видно, в продаже имеется полное амбанирование, сэр Броуди хмуро кивнул головой. А вы бы не хотели тоже расширить ассортимент, сэр, пустить в продажу ну хотя бы один-два новых предмета, скажем, потяжки или хорошую перчатку. Изящная перчатка это так изысканно, сэр. Перри чуть не умолял распираемый брулившими в нем идеями. Но Броуди оставался глух к его вкратчивым предложениям. Не обращая на приказчика никакого внимания, он стоял охваченный непривычно для него, внезапно возникшей потребностью самоанализа, думая о своем непонятном отступлении сегодня от неизменного, раз навсегда им заведенного порядка. «Почему?» — спрашивал он себя. «Он торчит сейчас в лавке, вместо того, чтобы с обычной надменной небрежности пройти к себе в контору. Он собирается уничтожить конкурентов, в пух и прах, но не добьется же он этого, сидя спокойно за письменным столом и пытаясь читать «Глазга Хэралд. Он чувствовал, что должен что-то сделать, наметить какую-то определенную линию поведения». И он ходил по лавке и злился на свое бездействие, а его медлительный ум не подсказывал ему никаких конкретных способов борьбы, которые он так жаждал. Если бы в этом случае можно было пустить вход ход его страшную физическую силу, он работал бы до седьмого пота, так, чтобы все суставы трещали от напряженных усилий. Он готов был бы охватить руками колонны поддерживающий лавку соседа и, выдернув их из земли, свалить все здание. Но он смутно сознавал всю бесполезность здесь его грубой силы, и это сознание причиняло ему острую боль. В то время как он думал об этом, в лавку вошла женщина, ведя за руку ребенка лет шести. Она, видимо, принадлежала к бедному классу. Подойдя к Перри, которая любезно ее приветствовала, она сказала конфиденциальным тоном. — Мне нужна шапку для моего малыша. Он на будущей неделе поступает в школу. Перри весь расплылся в сияющей улыбке. — Пожалуйста, сударыня, что прикажете предложить для маленького человечка? Неожиданно Броуди под влиянием какого-то непонятного импульса вероятно, в приливе свирепой ненависти конкуренту, выступил вперед, несмотря на то, что покупательница явно принадлежала к низшему классу, к тому сорту людей, обслуживать которых он всегда предоставлял перри. «Я сам займусь этим», — сказал он жестким, ненатуральным тоном. Женщина боязливо посмотрела на него, Инстинктивный страх перед ним лишил ее последней и без того слабой уверенности. Из леди, которая желала выбрать, что ей понравится, которая пришла купить на свои собственные деньги шапку, чтобы приличным образом снарядить сына в школу, подготовить его к этому первому шагу по таинственному жизненному пути — Она сразу превратилась просто в жалкую, бедно одетую жену рабочего. «Прошлый раз мне отпускал вот этот молодой человек», — шепнула она нерешительно, указывая на Перри. «Я приходила сюда в прошлом году, и он мне очень угодил». Мальчик сразу почувствовал смущение матери, почувствовал и гнет, казалось, исходивший от громадной мрачной фигуры. Возвышавшийся над ним и уткнувшись лицом, в юбку матери жалобно захныкал. Мама, я хочу домой, всхлипнул он. Не хочу быть здесь, хочу домой. Перестань, реветь. Сейчас же перестань, слышишь?